Глава пятая. Кабинет на кухне. В десять часов Тони Трэдголд, повозившись немного с антенной, включил королевский телевизор в розетку, болтавшуюся в треснувшей стене. «Уф, брыдла эта политика!» — скривился он, когда на экране появилось лицо Джека Баркера и дернулся было выключать телевизор, но королева его остановила. «Пожалуйста, оставьте».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 Искусно разложенные режиссером официальные бумаги, кофейные чашечки, вазы с фруктами и маленькие букетики садовых цветов призваны были создать атмосферу неказенной деловитости. Рукава хлопчатой бумажной рубахи Джека были закатаны до локтей. Его и без того красивое лицо особенно выигрышно смотрелось благодаря умело наложенному гриму. В его выговоре приятно сочетались мягкие северные гласные и жестковатые южные интонации. Зная, что у него обаятельная улыбка, Джек пользовался ею вовсю. Еще раньше он привёл в смятение референтов, объявив, что речь свои намерен писать самолично, и теперь с помощью бегущей строки произносил спич собственного сочинения.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 которая столько лет отравляла жизнь нашему обществу. Отныне все чины, звания и титулы, дающие особые привилегии, отменяются. Сохранятся лишь обращения мистер, миссис и мисс. Членам королевской семьи, благодетельствовавшим за счёт народа, предстоит переселиться в другой район и жить обычной жизнью среди обычных, простых людей. а реверансы, поклоны или обращение к ним каким-либо иным образом, кроме вышеприведенного, будут караться как уголовное преступление. Их земли, имения, картины, мебель, драгоценности, стада и прочее теперь целиком принадлежат государству. И да будет известно тем, кто вздумает завоевывать расположение членов бывшей королевской семьи,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 Японское правительство уже проявило интерес к этой распродаже. Неверно, что сокровища британской короны бесценны, все имеет свою цену. Итак, сограждане, выше голову, многовековое ярмо сброшено. «Ну, что скажешь?» — спросил Джек позже. «Жеманичал ты чего-то», — ответила Патт Баркер. «Да».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 Впереди столько дел. Она вышла в коридор и увидела, что Тони Беверли волокут по узенькой лесенке наверх двуспальный матрац. Следом карабкался Филипп с резной спинкой от кровати в руках. «Лилибет», — сказал он, — «я не нашел в фургоне второй кровати». «Но я точно помню, что просила две». Нахмурилась королева одну себе, другую тебе. «Лилибет», — сказал он. И как прикажешь нам сегодня спать, поинтересовался Филипп. Вместе, ответила она.